Веды говорят, он — сущность твоей души, он — истина, он — я, ты — тот. Просмотрев все понятия о Боге, не скажем ли мы, что проявленным Богом может быть лишь само человечество, но в своей настоящей стадии оно ближе к тени Бога, к облику сатаны также вы вероятно укажете мне, что махатмы в чаше Востока утверждают, что они верят лишь в материю. Но во всех древних эзотерических учениях Востока материя и дух едины, ибо одно не может существовать без другого, поэтому и все экзотерические боги их имеют своих супруг, олицетворяющих материю и мощь их. Так пара дух непостижим и не имеет проявления безнаброшенного на него тончайшего покрова молопракритии или материи. Но, конечно, материя эта настолько сублимирована, что она недоступна нашим грубым чувствам. Существует, как вы знаете, определение, что материя есть кристаллизованный дух. Ведь дух есть энергия. Но мы знаем, что никакая энергия не может проявиться вне материи. Сам видимый нами свет есть вид тончайшей материи в движении. На всех планах, во всех действиях и мышлении мы отделиться не можем от материи. Мы обращаемся к высшим или грубейшим видам той же материи. В Агне Пуране говорится о субъективном элементе, боги, находящимся в потенциальном состоянии в недрах космической природы, так же, как огонь, сокрытый в куске сухого дерева, и так же, как масло потенциально существует в сердце кунжутного дерева. Этот субъективный элемент лежит сокрытый в природе, как психический свидетель или духовное начало, совершенно нейтральное и лишенное каких-либо действий. Это сочетание субъективного элемента и космической природы объединяется силой, которая известна как энергия, фохат или космическое электричество, содержащее в себе все эмбрионы и основные свойства всех веществ и материи, которые должны последовательно развиться из этого сочетания космической природы и ее супруга Пумана, Духа, субъективного элемента — Бога. Современная наука быстрыми шагами идет навстречу всем великим истинам, изложенным в восточной философии и религиях, и скоро, очень скоро, они встретятся и протянут друг другу руку. Будем надеяться, что и наша Церковь просияет новым сознанием и не останется заштатным зрителем этого нового союза — Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия и обратно. Таким образом, она подошла к одухотворению единого начала. Также передовые умы начинают отдавать должной силе мысли и даже запечатлевать и измерять ее физически. Так духовное сливается с материальным. И как может быть иначе, когда материя есть лишь качество духа? Далее вы пишете о космическом разуме, именно весь суммум бонум разума, находящегося в свернутом или инволюированном состоянии в непроявленной вселенной, мы можем назвать Богом. Но нужно делать различие между космической основой или потенциалом разума беспредельного в своем абсолютизме и космическим проявленным разумом. Так высший разум и великое сердце, о которых говорится в «Чаше Востока» и в книгах учения, есть именно коллективный разум и сердце великой иерархии сил света. Именно разум и сердце этих высочайших духов, завершивших свою человеческую эволюцию, на эту манвантару, здесь или на иных мирах или системах, руководят силами низшими, им подчиненными и судьбами разных человечеств в разных мирах. Не вмешиваясь насильственно в карму человечества, они все же дают ему основу сознания и эволюционное направление, ибо без этого водительства человеческая эволюция не только задержалась бы на миллионы миллионов лет, но и вила бы не раз полное крушение.